Я шла к машине, когда зазвонил телефон. — Татьяна Александровна? Я вздрогнула, потому что узнала этот голос. Я уже слышала его вчера перед тем, как броситься в затон. — Что вам нужно? — Это Фролов. Вы хотите узнать, кто убил Кушинского? — Хочу. — Тогда приезжайте в дачный поселок Веселый. Первый проезд, четвертая дача с краю. Зеленые ворота. Увидите, не ошибетесь. — Через сколько вы будете? — Через час. Я отключила связь и задумалась. За этот час мне многое нужно было сделать. перво наперво я позвонила Седову, он оказался недоступен. Я отправила ему подробную смс затем набрала номер Фролова, тот оказался занят. Далее я села в свое место в машине и достала свой штатный ИШ. Внимательно осмотрела его, разобрала, собрала, поставила на предохранитель. Убедившись, что оружие в порядке, заткнула за пояс брюк и прикрыла сверху майкой. Мне предстояло встречаться с убийцей, и, судя по звонку, намерения у него были самые серьезные. Далее мне ничего не оставалось, как отправиться по указанному адресу. Почти все части головоломки под названием «Двойное убийство» и «Покушение на частного детектива Татьяну Иванову» встали на свои места. Не было ответа на главный вопрос – зачем? Зачем ему нужно было убивать пенсионера Кушинского? И я надеялась, что скоро это узнаю. Автослесарь, занимавшийся моей машиной, чувствуется, отлично знал свое дело. Машина шла хорошо – Это вполне соответствовало моему настроению. Вот он, финал, развязка. Впрочем, кто убийца, я уже знала. Единственное, я не знала, зачем он убил приятеля по кубу У заправки я остановилась, залила бак и заодно узнала, где найти веселый. Чуть ее не подвело. Нужно было ехать уже знакомым маршрутом. Само по себе это обстоятельство вызывало нервный смешок. Но я тогда не подумала что убийца стал бы повторяться. Как говорится, береженого Бог бережет, тем более он находился в положении загнанного зверя. С какой стороны ни глянь, капкан. Поднявшись до того поворота, с которого сыграла в обрыв, я сбросила скорость до минимума, а затем и вовсе остановила машину. Припарковав ее так, чтобы она не мешала никому проехать, я отправилась вперед по поселку. Нужный дом узнала издалека. Около стояла зеленая восьмерка. И еще одна машина. Форд. Пролова Сергея Петровича. На минуту меня пробило сомнение. А вдруг мне звонил действительно он? Но я его тут же отлинула. Скорее всего, он тут появился по той же причине, что и я. Участок был большой и заросший. Чувствовалось, что хозяева вряд ли принадлежат к числу фанатов шестисоток. Дом тоже не производил впечатления. Вернее, когда-то это строение вызывало зависть и уважение, лет это двадцать назад. Но теперь на фоне мини-замков или макси-коттеджей, не знаю уж, как лучше сказать, строение смотрелось весьма и весьма посредственно. Дверь, как я и ожидала, оказалась открытой. — Сергей Петрович! — громко позвала я. Мне никто не ответил. Я прошла вперед и услышала за спиной. — Проходи вперед и не оборачивайся! Дернешься, пристрелю! В комнате, кроме меня, оказался и господин Фролов. Выглядел он чуть лучше покойника. — Владлен, что ты делаешь? Остановись! Давай договоримся! Председатель филатериста перевел ствол с меня на него. — Эх, Сережа, а еще следователем работал! Ты так ничего и не научился понимать в людях, и как тебя столько лет на должности держали. Даже если мы с тобой договоримся, с ней, — короткий кивок в мою сторону, — мне не договориться. Амба. — Владимир Борисович, мы у вас на крючке. Не могли бы вы мне рассказать, зачем убили Кушинского? Честное слово, я сама не узнал свой голос. До того он спокойно прозвучал, честное слово. Татьяна Александровна, вам я обязательно расскажу, поскольку хочу хоть чем-то загладить настоящую и предстоящую вину перед вами. Вы виноваты лишь в том, что чересчур хорошо выполняли свою работу. И то, что попали на крючок этому мерзавцу брюнету. Так вот, что касается Кушинского. Убил я его по двум причинам. Я его смертельно ненавидел за то, что он сумел изгадить мою светлую идею с Кулом. Этого ему было мало. Он при каждом случае мне этим тыкал. Вот, мол, Владлен, кусок пластика, а стоит дороже, чем весь клуб со всеми вами в придачу. А вот потом мне смешно было наблюдать, как они все из кожи вон лезли. Что, Сережа, сожрать были готовы друг друга? Вторая причина вытекала из первой. Нужно было спасать клуб. Вот и пришлось. Как вас брюнет вычислил? Ведь именно поэтому вы его убили? Признаюсь, я не удержался и взял, ну, украл, если уж так хотите, одну марку. Потом понял, что допустил оплошность. Ведь кроме меня любой из этой шайки, тут он кивнул на Фролова, знает наизусть, что есть у каждого в коллекции. Пришлось срочно выкупать альбом. И представьте мой ужас, когда вчера я не обнаружил альбома Кушинского. А потом мне позвонил этот шантажист. Предложил встретиться и все обсудить. Только я уже прекрасно знал от Лени, что это за человек. Как же у него оказался альбом с Марками? Представьте себе, он его просто выкрал. Скажите, это вы от него узнали мой номер? «Ведь убили его вы не сразу?» «Да, конечно. Правда, про вас я уже раньше слышал от Лёни, что вот, мол, появилась заноза. Кстати, именно Брюнет мне сказал, что с вами что-то нужно решать. Он и предложил от вас избавиться в обмен на карточку. А когда я сказал ему, что я её сжёг... «Чё? Чё ты сделал, придурок?» Орёв медведя, глаз слона... Да просто миллионы эпитетов можно подобрать, и все это было бы ничто. Тем более, что заорали сразу в две глотки. Оба брата Фролова смотрели на Рахманинова так, словно он только что на их глазах пообедал живым удавом. За разговором мы не заметили, как в дом прокрался младший Фролох. А дальше? Дальше происходило все очень быстро. Генерал в отставке крутанулся на месте, но выстрелить первым не успел. «Тах! Тах!» Два раза дернулся пистолет в руке батона, и старик сполз по стенке. Мгновение растянулось в длинную ленту. Я успела выдернуть пистолет из-за пояса брюк, сдернуть предохранитель и передернуть затвор. «Прекратите! Сейчас же прекратите!» — завизжал Сергей Петрович. Он зажал голову руками и присел. Секунда, и было бы поздно. То есть поздно для меня. Но на сей раз первой успела я. Потому как выматерился бандит, я поняла, что ранила его. Его пуля пролетела у меня над головой, выбив изрядно по белке из потолка. Увидеть, куда попала я не смогла. Он отвалил свернул дверного проема за стенку. «Батон, кончай дурью, Майца. На я подтвержу, что твои действия были вынужденными». «Да нет!» — то ли он закашлялся, то ли хрипло засмеялся. «Ничего нигде подвижать не нужно. Лучше мы с братаном тебя тут оставим вместе с этим придурком. Кстати, может, насчет карточки он набрехал, а? притырил в портмоне. Вот я с тобой закончу и посмотрю». Стараясь не производить шума, я двинулся к стене, не выпуская из поля зрения тот самый проем. «Слава, прекращай балаган!» ты нас от смерти спас! Зачем сейчас глупости делаешь?» — запричитал Сергей Петрович. «А, а братишечка! Так ты тоже заодно с этой корвами тоской? — не на шутку взъявился бандит. — Я на нары, а вы денежки поделите? Нет уж! Я до тебя тоже доберусь, дай только с ней покончить. — Черт! Он совсем с катушек съехал, признала я совсем нерадостный факт. — Молчи! Придушенным пальцетом выдавила из себя я. Не знаю, понял ли меня Фролов, но он вдруг встал на четвереньки и быстро удрал в угол. Там опять обхватил голову руками и застыл. Несмотря на всю серьезную ситуации зрелище было почти комическое. Но смеяться меня что-то не тянуло. Да и некогда было. В коридоре громко хлопнула входная дверь. Батон выскочил наружу в сад. Я шарахнулась с проход, держа коридор на прицеле. Дверь резко открылась, и почти сразу же с этим раздался выстрел. Лишь за миг до того я успела прижаться спиной к стене. «Щуф!» Пуля звучно ударила в кирпич стены, выбив щедрую порцию крошки. Я пальнула в ответ скорее для острастки, чем надеясь достать противника. «Та! Та! та Вдруг услышал я. Пару секунд мне потребовалось, чтобы сообразить, кто же меня зовет. Я нырнула вновь в дверной проем и склонилась над бывшим генералом. «Наклонись мне сказать!» Лишь миг поколевавшись, я выполнила просьбу. Несколько слов он успел сказать, а затем умер. Но думать о том, что мне поведал Владлен Борисович, напоследок обливчих душу, было некогда. Предположительно, в саду прятался тип, у которого было не все в порядке с головой. Мало того, он был просто одержим идеей моей смерти. Что говорить, меня такое положение дел не устраивало. Оставалась надежда, что я все же задела его всерьезно, и он вскоре потеряет сознание. Сколько патронов у него осталось. потихоньку пробираясь к двери, думала я. «Шесть!» — ответила я сама себе. «Вполне достаточно, шеб отправить к прадцам меня и невменяемого братца. Да, вечеринка в самом разгаре. Че еще желать? Один сумасшедший с пистолетом, второй, правда, без оружия, но по душевному состоянию недалек. Одно слово — два брата-акробата». Резко толкнув дверь, я отпрянула за косяк. Выглянув в дверной проем, никого не увидела и решила перебежать к ближайшему дереву. И тут одновременно произошли две вещи, которые я не забуду никогда. Как чертик из табакерки из-за угла вынырнул батон. Время для меня замедлилось. За сотую долю секунды я поняла, что не успеваю. Немного, на какой-то миг, но он будет первым. Его руки уже вытянулись в мою сторону, как раздался выстрел, и следом крик «Ложись, бля!». Я рухнула. Уже уткнувшись лицом в грядку, услышала где-то совсем рядом «Брось ствол, скотина, убью!». Голос оказался родным и до боли знакомым. Оставалось только удивляться, как Витька мог тут оказаться, да еще так вовремя.